Ген 15. Ищи подвигантов. Создавай условия для лучших и повышай напряжение для остальных. У нас в автосервисе дилерского центра «Шкода» есть механик Саша Токарев. Он делает по 300-320 часов в месяц, в то время как хорошим показателем считается 150-180 часов Впервые увидев эту цифру в отчетности, я сначала подумал, что опечатка. «Проверил? Нет, все правильно. Значит, какая-то химия с приписками». «Опять не угадал?» Охранники подтвердили. «Очень странный мужик. В семь утра уже ломится к нам, открывайте станцию, мне работать надо. А в одиннадцать вечера мы его буквально под руки выводим на улицу, потому что должны ставить помещение на сигнализацию. Такое ощущение, что его бы воля работал бы круглосуточно». «Нет». Саша не жадный и вовсе не хочет выслужиться перед начальством. Скорее наоборот, у него очень непростой характер, типичный ежик, а не колобок. Но видя, как он работает, мы дали Саше второй подъемник и ученика. Стали постоянно говорить о нем на общих собраниях, рассказывать, сколько он зарабатывает, приводить другим в пример. И добились того, что вскоре несколько механиков бросились за Сашей вдогонку. Делают уже по 230-260 часов А те, кто застрял на нормативных показателях Почувствовали себя немного неуютно Мы что, рыжие что ли? Есть у нас еще один человек такого калибра Игорь Кашинский Пришел работать рядовым мойщиком автомобилей Простой парень, низенького роста Видно, что университетов не кончал Я как-то иду мимо, смотрю А он с мойки на станцию не идет, а бежит бегом В другой раз иду, снова бежит. Я его останавливаю спрашиваю, ты чего все время бегаешь? К марафону, что ли, готовишься? Ну как же, там ведь очередь, машины нужно мыть. Правильное отношение к работе? Правильное. Я для себя это отметил и стал дальше наблюдать за Игорем. Однажды мы разговорились в коридоре. Нравится тебе у нас работать? Нравится. Именно мойщикам нравится. Ну пока мойщикам. А мечта есть? Мечта? «Наверное, есть. Хотел бы когда-нибудь стать продавцом в отделе машин с пробегом. Мне кажется, у меня получится. Хорошее желание, но нужно высшее образование получить». «Высшее?» – озадачился Игорь. «А ты как думал? К нам же приезжают люди достойные. С ними нужно уметь правильно вести себя. Давай договоримся так. Поступай в ВУЗ и после третьего курса приходи, продолжим разговор о твоей мечте». «Юридически подойдет?» Игорь размышлял меньше секунды. «Юридический? Подойдет». Кашинский продолжил работать на мойке, учился на вечернем, а я, честно говоря, позабыл о нашем разговоре и вдруг как-то вечером стук в дверь. «Владимир Николаевич, три года прошли, вот документы из вуза. Я смотрю на документы, на него. Действительно, за это время он сильно изменился. Все-таки высшее образование оставляет на лице неизгладимый отпечаток». «Ну что ж, молодец. Иди прямо сейчас к руководителю отдела, Александру Смирнову, я ему позвоню. Он даст тебе регламенты, инструкции. Изучишь и сможешь работать продавцом». «А я уже все изучил», — окончательно сразил меня Игорь. «Александр Николаевич может подтвердить». В общем, через полгода Кашинский стал лучшим продавцом машин с пробегом на нашем предприятии. «Проходит время». Мы его переводим в отдел продаж новых автомобилей. Он стал ведущим продавцом всего Ауди-центра Таганка и попал в топ-10 лучших продавцов страны. И, наконец, третья история. Приходит к нам 15 лет назад паренек Паша Николаев на собеседование по вакансии ученика-механика. Я ему в первый раз отказал, другие претенденты были сильнее. Через какое-то время вывешиваем на сайте новую вакансию, Паша опять приходит. Я опять отказываю, потому что другие кандидаты предпочтительнее. Только появляется очередное объявление о приеме на работу, и снова здорово. «Что ж ты все время ходишь?» – спрашиваю. «Москва ведь большой город, работы много, есть и другие дилерские центры. Я не хочу работать у других, я хочу работать у лучших». «Настойчиво», – подумал я. «Это хорошо». И взял. С тех пор не было года, чтобы мы не объявляли Пашу лучшим в какой-нибудь из номинаций. А сегодня Павел Георгиевич Николаев – директор по сервису дилерского центра. Некоторые мои коллеги из других компаний таких людей называют звездами. Мне это слово не нравится. Оно несет в себе вирус нарциссизма и высокомерия. Я предпочитаю собственный неологизм – подвиганты. Кто такие подвиганты? Это люди, которые ежедневно совершают большие и маленькие подвиги и тем самым двигают вперед и твою компанию, и свою карьеру. Это те, кому больше всех надо. В нашей управленческой традиции принято от таких избавляться, потому что они, как правило, люди неудобные, ежики. Каждая иголка – позиция, убеждения, принципы. Они поднимают планку для всех остальных и тем самым многих раздражают. опровергают собственными действиями все придуманное коллективом «невозможно», которое мы ежедневно слышим на совещании. Да и для начальника подвигант не всегда источник хороших новостей. Он не будет молчать, если вы станете упорствовать в своих заблуждениях и мешать ему работать. Он, как правило, знает себе цену и предпочитает общаться с руководителем на равных. Подвигантов в компании должно быть как можно больше. чтобы они медленно, но верно тянули за собой золотую середину, основную массу добросовестных сотрудников. Сегодня такой человек работает на уровне эталона, чтобы завтра он стал стандартом для всех, и ради этой миссии их нужно ценить, терпеть и выращивать. Сигналы о том, что перед тобой потенциальный подвигант, можно ловить на собеседовании. Причем вовсе не обязательно это человек с горящими глазами которому денег не надо, работу давай. Такие обычно быстро перегорают и превращаются в циников. Признаки подвиганства выглядят гораздо более заурядно. Например, человек с ипотекой. Чем не кандидат? Во-первых, он взял на себя ответственность. Уже хорошо. Во-вторых, ему нужны деньги, а значит, он готов работать больше и эффективнее других. «Мать-одиночка!» Для всех собесов нашей страны это неблагополучный контингент. Я же вижу в ней одного кандидата в подвиганты. Разумеется, при наличии облика морали и других важных человеческих достоинств. Серьезный спортивный опыт кандидата очень часто явный сигнал о том, что перед вами будущий подвигант. Спорт воспитывает навыки преодоления трудностей, готовность к длительным усилиям, умение ставить и достигать цели. А это все сила воли. Ведь вся наша жизнь – сплошное преодоление сопротивления, причем чаще всего в себе самом. Чтобы встать утром с кровати, нужно одержать маленькую победу над ленью. Чтобы внедрить новый эффективный метод работы, нужно отказаться от прежнего, более привычного. У спортсменов такие подвиги, как правило, входят в привычку. А еще спортсмен привык иметь дело с кем? С тренером. А на предприятии тренер кто? Гендиректор. Некоторые мои коллеги любят иметь дело с бывшими военными. Не знаю, у меня с ними как-то не сложилось. Каждый второй случай неудачный. Военные хорошие исполнители, но они всегда ждут приказа. А я предпочитаю, чтобы большинство приказов люди отдавали себе самостоятельно и брали инициативу и ответственность на себя. Подвигантов хорошо выявляют вопросы на результат. о которых я подробно рассказывал в главе о правильных людях в вашем автобусе. Чего ты достиг на своей прошлой работе? Каким видишь себя через пять лет? Чему научился у отца? Какими из собственных достижений гордишься? А дальше ваша задача состоит в том, чтобы из этого природного алмаза сделать бриллиант, взять его из земли и шлифовать до тех пор, пока грани не засверкают. помогать ему отодвигать горизонт ваших общих амбиций все дальше и дальше. И таких подвигантов должно быть столько, чтобы постоянно поддерживать в компании атмосферу здорового брожения. Чтобы новички, оказываясь в таком компоте, через какое-то время тоже приобретали его свойства. Вы когда-нибудь пробовали в яблочный компот положить грушу? Через некоторое время она приобретает вкус яблока. Мне иногда возражают. Зачем ты с ними возишься? Ты его отшлифуешь, а он потом уйдет туда, где больше платит. Я отвечаю, ну, во-первых, я и у себя дам ему возможность много работать и зарабатывать. А во-вторых, люди в подавляющем большинстве – существа рациональные. И если он видит, что ты ему помогаешь расти, становиться сильнее и заниматься тем, что ему нравится, такой человек вряд ли от тебя уйдет. А если и уйдет, ну что ж, Значит, он перерос твою компанию и хочет расти дальше. Таких людей нельзя останавливать. Я отношусь к подобным увольнениям не как к предательству, а скорее как к расширению связей, сферы влияния собственного бизнеса. Если вы останетесь друзьями и союзниками, то в любой момент сможете помочь друг другу. В конце концов, какая альтернатива? Никакой. Окружить себя серыми послушными мышами – так они выгрызут твою компанию изнутри. С легкостью увольнять одних середнячков и брать на их место других? В лучшем случае мы тогда будем как все, а я хочу, чтобы у нас была компания номер один. А для этого нужно постоянно биться за горизонт, каждый день отодвигать его все дальше и дальше, делать из невозможного стандарт, а из рекордных показателей нормативные. На Олимпиадах когда-то медалисты бегали 100-метровку за 10 секунд, а теперь это уровень хорошего кандидата в мастера спорта. Вы когда-нибудь участвовали в охоте на волков? Если нет, вспомните хотя бы песню Высоцкого. Мы волчата сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. То, что описал Владимир Семенович, на языке биологии называется нейтральным словом неофобия. Паническая боязнь всего нового. Волка пугает вовсе не красный цвет флажка. Красный цвет нужен охотникам, чтобы лучше видеть окладную линию. Волк вообще дальтоник. Дикий зверь не может преодолеть страх перед незнакомыми предметами. Инстинкт говорит ему, это что-то непонятное. А все непонятное опасно, поэтому ни шагу за эту линию. В результате собственный страх загоняет его в ловушку. Люди с ружьями в конце концов замыкают линию флажков, и волк не может вырваться из замкнутого круга. Но сам человек подвержен неофобии ничуть не меньше волка. В нашей жизни полным-полно флажков, за пределы которых большинство представителей Homo sapiens не выходят и всю жизнь мечутся в замкнутом жизненном пространстве. Просто флажки, которых мы боимся, выглядят несколько иначе. Точнее, они никак не выглядят, они невидимы, но от этого не менее страшны. Наш мозг так устроен, что любую новизну воспринимает как угрозу. Такой инстинкт воспитан на протяжении многих тысяч лет, которые наши предки провели в дикой природе. Мозг постоянно дает нам сигналы «Не выходи за пределы знакомого мира, там что-то чужое, а раз чужое, значит опасное». «Не ложись, на краю, там бабайка, там серенький волчок». У большинства людей любая попытка выйти за окладную линию комфорта тут же вызывает стресс. Но только преодолевая этот стресс, мы и можем развиваться. Более того, именно в момент такого преодоления человек и является в полной мере человеком. Только тут он и отличается от волка, собаки или любого другого примитивно устроенного животного. Помните, какой стресс вы испытали, когда первый раз поцеловали девушку? А когда сдавали вступительные экзамены в ВУЗ? А когда узнали, что станете отцом? Любой нормальный человек идет по жизни, постепенно расширяя свою зону комфорта. Это происходит под воздействием естественных для любой жизни событий. Но чтобы добиваться большего, нужно уметь выходить за пределы знакомого мира не под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, а по собственной инициативе, идя к своей цели расширять свою зону комфорта впрок, чтобы давать себе пространство для дальнейшего развития. А если ты руководишь не только собой, но и командой или целой компанией, то тебе придется научиться прививать такие же навыки не только себе, но и другим людям. Нет, ни в коем случае нельзя выгонять своих сотрудников из зоны комфорта пинками. Инстинкт неофобии нужно уважать. Он в той или иной степени есть у каждого, и у вас, и у меня, и даже у Германа Грефа. Привычку к самоопределению нужно воспитывать в людях аккуратно и поэтапно. Между зоной комфорта и зоной стресса есть очень узкая прослойка, зона роста. Но только в ней и можно действовать, выращивая людей. Как только ты увлекаешься и загоняешь человека в зону стресса, В его мозгу начинается химическая реакция, и происходит резкий выброс кортизола, который срабатывает как предохранитель от всего нового и неизвестного. Под воздействием гормона стресса мозг отказывается думать. Человек впадает в панический ступор и в этот момент не сильно отличается от волка, который предпочитает получить заряд кортечи из охотничьего ружья, лишь бы не пересекать эту страшную и непонятную линию. Задача правильного руководителя как раз в том и состоит, чтобы снимать стресс, помогать людям действовать в зоне роста, постепенно превращая ее в зону комфорта. Дальше надо делать следующий шаг из зоны комфорта в зону роста и так постепенно выращивать личность человека, превращая то, что еще вчера казалось страшным и невозможным, привычное и элементарное. Так растут деревья, кольцо за кольцом. шаг за шагом из зоны комфорта в зону роста, из зоны комфорта в зону роста, испытывая каждый раз ровно столько стресса, сколько человеческая психика способна выдержать. Наличие в компании достаточного количества подвигантов сильно облегчает руководителю эту задачу, однако полностью ее не решает. Генеральный директор должен сам быть главным заказчиком позитивных перемен и правильных поступков. Подвиганты идут вперед и подают пример другим, но для этих других вы должны создавать дополнительное напряжение. Лучшие ваши сотрудники как бы тянут эту золотую середину вперед, а вы подталкиваете ее сзади. На своем предприятии я старался расставлять как можно больше всевозможных ловушек развития. Как, например, помочь человеку преодолеть страх инициативы? Из-под палки инициативным стать никто не в состоянии. Зато можно ввести правила хочешь получить отпуск летом, подай хотя бы одно предложение по оптимизации работы компании. Во-первых, это полезно для вас. В год вы получите сотни предложений, и даже если десятая часть будет внедрена, уже хорошо. А во-вторых, полезно для самих сотрудников. Мой опыт показывает, что со временем они преодолевают страх инициативы, и приходят к тебе с предложениями не ради отпуска, а просто так. А как без морального насилия поднимать планку задач коллективу? Ведь если этого не делать, даже при самом строгом руководителе она будет постоянно естественным образом снижаться. Повторю, стабильность – миф. У любой компании только два состояния – либо развитие, либо деградация. И даже если вы хотите оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Казалось бы, что проще соотношение план-факт? Выполнил – получил премию, не выполнил – не получил. Неужели нельзя использовать этот инструмент и не париться? Нет, нельзя. Потому что однажды настанет момент, когда в конце месяца к вам придет руководитель отдела и скажет «Мы отлично в этом месяце сработали, выполнили план на 99,99%.» ,99%. и взыскующий посмотрит на тебя честными глазами. Что делать в такой ситуации? Платить премию или не платить? По формальным признакам плана вроде нет, но фактически он выполнен. Ну, подумаешь, сотая доля процента. Мы же не звери. Ладно, вот тебе премия, но что произойдет в следующем месяце? А в следующем месяце тот же коллега принесет тебе уже 99,5%. Ты начинаешь возражать, а он тебе аккуратненько предъявит твой же собственный прецедент. Но я ведь в прошлом месяце тоже не выполнил, а ты мне заплатил. Да ведь и Новый год на носу, нельзя же, ребят, без премии оставить. И ты снова сдашься, потому что не захочешь быть формалистом, пострадает твой авторитет. А потом и другие подразделения начнут снижать показатели, ориентируясь на этот отдел, и ты попадешь в ловушку. Тебя начинают шантажировать твоими же собственными уступками. Начинается деградация по всем фронтам. Как быть? Я сам однажды попал в такую западню и выбрался из нее, когда вспомнил, как итальянцы в свое время строили автоваз. Они платили премию, если наши советские рабочие выполняли план на 98-103%. Этим они очень удивили советских управленцев. Ведь в те времена за невыполнение плана было принято класть партбилет на стол, а итальянцы не только разрешали не дотягивать 2% до 100%, но и за превышение плана сверх 103% депримировали, потому что считали, что при таких показателях неизбежно страдает качество. Зачем им этот разрыв? Я понял только, когда сам стал генеральным директором, а поняв, тут же взял прием на вооружение. Назвал его, правда, по-своему «Ефрейторский зазор». Ефрейтор, как известно, главный человек в армии. Генерал знает, как должно быть, а Ефрейтор, как есть на самом деле. Поэтому, если генерал назначит марш-бросок на 9 утра, Ефрейтор построит всех в 8.45, на всякий случай. Я пошел дальше итальянцев и установил – что отныне выполнением плана считается его реализацией на 95-105%. Но те, кто в тот день подумал, что это послабление, рано радовались. В моем решении крылось несколько маленьких военных хитростей. Во-первых, при таком раскладе гораздо легче отказать человеку, который выполнил план на и 94,99% и давит на человечность. Но мы же старались! Теперь можно с чистой совестью ответить. Извини, дорогой, у тебя был люфт. Так что ты не выполнил план не на 0,01%, а на 5,01%. Но главная хитрость в другом. Этот зазор очень помог в том, что я называю «сдвинуть вагончик». А именно, при бюджетировании и составлении планов на будущий год. Как обычно выглядит этот процесс? Как перетягивание каната. Редко кто приходит и говорит, у меня тут поперло. Срочно сделайте на следующий год план на 15% больше, чем в прежнем. Я уверен, что выполню. Как правило, сотрудник ведет себя иначе. Да, я продал в этом году тысячу машин. Но мне повезло, получился большой контракт со Сбербанком. Да и вообще рынок был на подъеме. А теперь кризис. В следующем году ставьте максимум 900. И дальше между нами начиналась торговля. 1150 – 900, 1130 – 970, 1110 – 990. Где-нибудь на той же тысячи в лучшем случае исходились Теперь все иначе. Теперь я ему говорю, слушай, давай поставим 1150. У тебя ведь все равно есть возможность сделать на 95% и получить все свои премии и бонусы. И согласиться ему уже проще. Ну ладно, давай. А под конец следующего года выясняется, что теперь повезло не со Сбербанком, а с Лукойлом. Да и кризис как-то успокоился, так что план даже слегка перевыполнен. И ты снова предлагаешь ему чуть-чуть приподнять показатели, и он снова соглашается, потому что ведь не обязательно их выполнять на 100%. Таким образом, теперь не он оборачивает себе на пользу твои уступки, а наоборот ты его. Еще один невероятно эффективный метод создавать в компании постоянное напряжение роста – доброе слово. Да-да, всего лишь доброе слово. То самое, которое и кошке приятно. Все вы, наверное, знакомы с творчеством певца Стиви Уандера, слепого афроамериканца, который поет «I just call to say I love you». Знаете, что по его собственному признанию сыграло ключевую роль в том, что он достиг такого успеха? Всего несколько добрых слов, которые как-то раз произнесла его школьная учительница. Будущий кумир миллионов учился в обыкновенной школе не самого благополучного города Америки, Детройта. Школа старая, контингент соответствующий, слепого одноклассника дети гнобят, учителя терпят, он сидит за самой последней партой, чтобы никому не мешать. И вот однажды учительница на уроке услышала, Как под полом скребется мышь, но где именно, непонятно. Дети наперебой кричат «Там! Нет, там! Да нет, вон там!» Тогда учительница поднимает руку и говорит «Тихо, ребята, помолчите». «Давайте лучше спросим у нашего Стиви, у него лучший слух. Скажи нам, Стив, где мышка?» Уандер потом вспоминал, что от этих слов у него внутри все затрепетало. «У него лучший слух? Разве он может быть хоть в чем-то лучше всех?» Ведь до сих пор он не слышал в свой адрес ничего хорошего. В школе тюкают, на улице бьют. Дома, где у него пятеро зрячих братьев, тоже постоянные попреки. И вдруг лучший? Вон там мышка, безошибочно определил Стив. И с того дня жизнь его незаметно, но необратимо изменилась. Он поверил в себя, стал слушать мир, стал петь и стремиться к большой и наглой цели. Я думаю, что у каждого читателя в жизни был такой же момент, а может и не один. Вера в себя просыпается, когда кто-то впервые в тебя поверит. Такой прием можно и нужно использовать в позитивном менеджменте. Люди любят, когда их хвалят. Для многих это важнее секса и денег. Потребность во внешнем признании сидит в нас так же глубоко, как волчья боязнь всего нового, что тоже неоднократно доказано психологическими экспериментами. Вот один из них. В обыкновенной школе собрали произвольно отобранных учителей и сказали «Значит так. По итогам прошлого года вы лучшие преподаватели, а раз так, то мы вам даем лучших учеников. Действуйте». Учеников тоже отобрали произвольно, там хватало и хорошистов, и троечников. Как вы думаете, что произошло в следующем году в этих классах? Правильно, рост успеваемости по всем фронтам. потому что теперь учителя чувствовали себя лучшими и старались этому знанию соответствовать миллиардер ричард брэнсон в своей книге к черту все берись и делай совершенно верно заметил если ты сумеешь обнаружить лучшие стороны своих сотрудников их энергия удесятеряется если же ты постоянно критикуешь их или выискиваешь недостатки они вянут как цветы без воды научно установлено что кнут на человека старше 30 лет с высшим образованием в 90% случаев не действует. Да и без высшего образования не очень. А что действует? У корейцев есть замечательная сказка о том, как ветер, дождь и солнце поспорили, кто быстрее разденет человека. Ветер обрушился на него всей своей мощью, но человек лишь сильнее кутался в свой плащ. Дождь, Вымочил его до нитки, но тоже ничего не добился. А солнышко пригрело. Человек сам разделся и лег загорать. Я тоже когда-то был похож на ветер и дождь. Чуть что не по мне, сразу в глаза всю правду матку. Штраф, выговор, трехэтажный мат. Результат, в лучшем случае, посредственный и краткосрочный. Но потом я попробовал людей хвалить и благодарить. И поразился тому, как мои сотрудники стали меняться буквально на глазах. Но еще больше меня поразило, что хвалить и благодарить очень непростая и невероятно тяжелая работа. Тебя буквально корежит и выворачивает наизнанку. Легче выписать человеку премию в размере двойного оклада, чем сказать одно бесплатное доброе слово. Я заметил, что подсознательно уклоняюсь от любой возможности сделать это. Прямо как волк от флажка. Мне самому теперь надо выходить из зоны комфорта и учиться, учиться, учиться хвалить и благодарить. Однажды я вычитал способ избавиться от курения. Берешь каждый день с собой 20 монеток, кладешь их утром в правый карман пиджака и каждый раз, когда отказался от сигареты, перекладываешь одну монетку из правого кармана в левый. Дома вечером подводишь итог. Я никогда не курил и не знаю, насколько этот метод эффективен против табака, но я решил адаптировать его к собственной задаче. Клал утром в левый карман пиджака пять монеток, ехал на работу и каждый раз, когда выдавливал из себя доброе слово, перекладывал одну монетку из левого кармана в правый. Метод работал, но не слишком эффективно. Вечером я находил в левом кармане две-три монетки, а то и все пять. Честно говоря, в течение дня попросту забывал о них. Тогда я решил свой метод усовершенствовать. Переложил монетки из кармана пиджака в карман брюк. Брюки ближе к телу, так что тут о монетках забыть труднее. Ходишь, звенишь, ищешь, кого бы заслуженно похвалить. Вагончик сдвинулся. Я стал чаще перекладывать монетки слева направо. Иногда доходило даже до того, что в течение дня монеток не хватало. Приходилось запускать этот аттракцион по второму кругу. Ученые установили, чтобы сотрудник работал высокопроизводительно, он должен за месяц получить три или более похвалы, награды, комплимента, но не больше одиннадцати. Иначе начинается эмоциональная инфляция, и позитивные сигналы от руководителя воспринимаются либо как должное, либо, что еще хуже, провоцируют на злоупотребление. Иными словами, человек начинает наглеть. Рецепт вкусного и полезного доброго слова прост. Благодарность должна отвечать нескольким критериям. Во-первых, ее нужно заслужить. Не надо хвалить за то, что человек и так обязан регулярно делать. Хвалить нужно за выход из круга своих привычных обязанностей, за подвиг, за поступок. Кладовщик мог уйти в шесть, а остался до восьми, чтобы дождаться ценного клиента. Поступок? Поступок. Менеджер сделал не рядовую презентацию, а презентацию с элементами видео. Молодец? Молодец. Во-вторых, похвала должна быть персональной и конкретной. Не просто «Мы молодцы выступили вчера с классной презентацией», а «Иван иванович молодец» подготовил вчера отличную презентацию. Своевременной. Не нужно ждать 8 марта, чтобы отметить героическую работу бухгалтерии в конце квартала. Искренней. Если не умеете улыбаться, вспомните последний смешной анекдот, который вам рассказали на рыбалке. Публичной. Не бойтесь хвалить людей при всех. Да, они будут стесняться, краснеть, потуплять глазки, говорить «да ладно, да чего уж там, но им все равно будет приятно». И этого чувства хватит на неделю хорошего рабочего настроения, а там вы их еще за что-нибудь похвалите. Конечно, нельзя не замечать промахов и недостатков. Но даже указывать на промахи сотрудникам можно так, что они не воспримут это как острый негатив. Почувствуйте разницу между словами «сердитость» от слова «сердце» и «злость» от слова «зло». Не нужно размениваться на эмоции. Наказание освобождает от мук совести, особенно если сопровождается криками и воплями. Мы, руководители, работаем как лифтеры. Наше слово может и опустить человека на дно, и дать ему крылья. Я считаю, что человека лучше уволить, чем оскорблять. Есть много способов указать на недостатки, не унижая сотрудника. Не выполнил план? Смотри, Семенович. Какой прекрасный результат у тебя в прошлом месяце. А в позапрошлом ты был вообще красавец. Что ж в ноябре-то такой провал? Проблемы дома? Владимир Николаевич, я все понял. Исправлюсь. Обманул? Не сдержал обещание Я иногда в таких случаях приглашаю человека на разговор один на один. Предлагаю ему занять мое кресло. Сажусь напротив и говорю. Вот как бы ты поступил по отношению к себе на моем месте. «Представь, что я – это ты. Какое решение примешь, такое я и подпишу, только по-честному». Удивительно, но никто не говорил «повысить мне в два раза зарплату» или даже «понять и простить». У людей в этот момент случается острый приступ справедливости, и они принимают единственно верное решение. А иногда бывает, что можно обойтись и вовсе без слов. Вызываю к себе в кабинет человека – Молча наливаю ему чаю и держу многозначительную паузу. Наконец он сам не выдерживает. Владимир Николаевич, я все понял. Больше не повторится. Хорошо, я тебе верю. Иди работай. Вот так, по чуть-чуть, генеральный директор и создает в своей компании напряжение роста. При помощи подвигантов, ефрейторского зазора, добрых слов и монеток в кармане и многого другого, Чуть-чуть вообще – главное слово в бизнесе. И это «чуть-чуть» позволяет добиваться больших результатов. Журнал «Гарвард Бизнес Ревью» ежегодно публикует рейтинг 100 самых эффективных SEO мира. Chief Executive Officer – высшая исполнительная должность в компании, принятой в России иерархии аналог генерального директора. Там встречается много интересных цифр. Вот, например, некоторые данные по итогам двух последних лет. Средний возраст назначения победителей рейтинга – 46 лет. Средняя продолжительность работы гендиректором на их нынешнем месте – 16 лет. И, наконец, ежегодный рост совокупного акционерного капитала, который они обеспечили своей компанией 20 – 20,2% в год. Мне, конечно, до них далеко. Мой показатель 15% ежегодного роста. Но для российской экономики это тоже очень неплохо. Особенно для доброго начальника. Особенно, если главное слово для него «чуть – чуть-чуть.